«Тёмный владыка». «Владыка!» Склонившись у трона, стоял сотник Нерзрик. «Дозвольте доложить». «Ну?» Я лениво шевельнул пальцами, давая разрешение говорить. «Светлые опять отправили группу. На этот раз их семеро». «Кто в неё входит?» Два эльфа, два гнома, два человека и дриада. Как не неоригинально, вздохнул я. Хоть бы раз что-нибудь новенькое придумали. Они считают этот состав оптимальным, владыка. Что прикажете? Как обычно, найти и уничтожить. Надоели мне эти светлые, лезут и лезут, как тараканы. Сотник ушел, печатая шаг, а я повернул голову к своему советнику. «А ты что скажешь, Кирин?» «Тоже, что и всегда. Тебе нужно жениться. Если у тебя будет наследник, то светлые перестанут лезть в тёмную цитадель. К тому же ты расслабился, перестал быть тем, кто вселяет ужас». «Не перестанут. Натура у них такая беспокойная. Начинать же всех запугивать снова я не хочу. Скучно». «Распустился народ. Ты видел сотника?» Ещё несколько лет назад на докладах все боялись поднять глаза от пола, а сейчас... Да ну их. Никуда они не денутся, боятся или нет, а всё равно я их повелитель. И нет, я не женюсь. Но почему? Давай найдём какую-нибудь демоницу из высших или из тёмных эльфов. Ничего не выйдет. Их интересует власть». Но при этом они захотят от этой сладкой власти отстранить меня. Забыл, чем закончился мой брак? Нет, конечно. Зулей бы заслужила казнь, но ведь не все такие. Можно найти человечку. Всё, Кирин, всё. Я встал с каменного неудобного трона, на котором вынужден был просиживать, принимая подданных. А человечка будет трястись от одного моего вида. трусливый, жалкий народец. И женщины у него такие же, безмозглой курицы, падающие в обморок от вида капельки крови. Скучно. И потом все люди обитают на светлых территориях. Мне еще не хватало в цитадели засланницы светлых. Но наследник... Мне и так хорошо. Поманив советника за собой, я направился в свои покои. А там, подойдя к столу, налил себе бокал вина и жестом предложил Кирину присоединиться. Вечер прошел за неспешной беседой и большим количеством превосходного эльфийского вина. Светлые — это одна большая заноза, но вина на их территории делают отменные. — А все-таки, — пьяно спросил советник, — вот если бы у тебя была возможность выбирать женщину... «Какую бы ты предпочёл?» «Ха!» «Даже так стоит вопрос. Ладно. Я залпом допил неизвестно уже какой по счёту бокал вина, со стуком водрузил его на стол и начал перечислять. Она должна быть красивая, умная, смелая, с сильным характером, не плакса. Терпеть не могу женские слёзы. Раздражают и хочется сразу прибить, чтобы не слышать этого подвывания. Так, что ещё?» «Она не должна пытаться меня перевоспитать, но и не прогибаться под все мои требования, а то скучно с безвольной тряпкой. Не должна бояться меня, само собой, чтобы темпераментная и страстная была, а то иначе как наследника делать. Ну и должна принять мой статус, мою страну и мой дом», — обвел я рукой помещение. «И понимать меня». «Ты больше никогда не женишься, владыка!» — констатировал Кирин то, что я и сам знал. «А я, пожалуй, прогуляюсь на поиски этих светлых. Засиделся я что-то, хоть развеюсь». «Ладно. И я передумал. Не уничтожайте их, а привезите сюда. Пообщаюсь-ка я с ними». Налив себе вина, я поднял бокал, отсалютовал, отпил и уставился за окно. Шёл снег, укрывая всё вокруг белым покрывалом. Странная в этом году зима. Снежная, что большая редкость. На минуту мне почудилось, что снежинки сложились в красивое женское лицо, смотрящее прямо на меня бельмами глаз. Впрочем, как только я моргнул, белые кристаллики рассыпались, и их унесло ветром. Почудилось так, как всплеска магии не было. Когда Кирин ушёл, я встал, подошёл к большому старинному зеркалу в тусклой золотой раме. Не родилась ещё в нашем мире та женщина, которая подходила бы под все мои требования. Хрусталь тонко звякнул, когда я прикоснулся краем бокала к зеркальной глади. «Это будет хорошая шутка», — мелодично рассмеялась Цасси. Ее смех прозвучал хрустальным звоном разбившихся льдинок. Владыка Темных поднял голову и посмотрел в окно. На мгновение богине показалось, что он заметил ее, но нет. Пожав плечами, брюнет отвернулся и отпил вина из бокала.